Менье прекратил делать искусственное дыхание, однако грудь женщины продолжала мерно вздыматься, и, наконец, миссис Арчер зашевелила губами. Я услышал, как повернулась дверная ручка. Вероятно, моя жена узнала, что мы отпустили служанок, и смутный страх поднялся в ее душе, ибо она вошла в комнату с крайне тревожным выражением лица. верта приблизилась к изножию постели и приглушенно вскрикнула. Мертвая женщина широко открыла глаза и устремила на мою жену совершенно осознанный взгляд. Взгляд, полный осознанной ненависти. Рука, которую Берта считала застывшей навеки, поднялась и указала на нее. И изможденное лицо дрогнуло. Раздался прерывистый и напряженный голос. «Вы хотели отравить своего мужа? Яд спрятан!» В вашем кабинете я достала его для вас. Вы смеялись надо мной и за моей спиной наговаривали на меня, чтобы внушить всем отвращение ко мне из ревности. Сожалеете ли вы об этом сейчас?» Приглушенные звуки продолжали срываться с губ женщины, но словом Больше нельзя было различить. Скоро непонятное бормотание стихло, лишь губы продолжали шевелиться еще некоторое время. Пламя жизни вспыхнуло с неожиданной силой и тем скорее погасло. Душа несчастной женщины пробудилась для ненависти и мести. Дыхание жизни тронуло ее струны и навек отлетело прочь. — Боже, правый! Неужели ненависть должна снова обрести жизнь. Очнуться с нашей неудаленной жаждой, с нашими непроизнесенными проклятиями на губах, с нашими телами, готовыми совершить несовершенные грехи». Берта стояла в изножии кровати, бледная, дрожащая и беспомощная, похожая на хитрого зверя, окруженного в своем укрытии быстро надвигающейся стеной огня. Даже Менье как будто оцепенела от ужаса. В этот миг жизнь перестала казаться ему исключительно научной проблемой. Что же касается меня, то эта сцена вполне отвечала по духу всей моей жизни. Чувство ужаса было давно знакомо мне, и новое открытие лишь воскресило во мне старую боль в новых обстоятельствах. С тех пор мы с Бертой жили раздельно. Она обитала в своем поместье, владея половиной нашего состояния, а я путешествовал по разным странам, пока не вернулся умирать в это диванширское гнездо. У всех Берта вызывает сочувствие и восхищение. Что мог я иметь против этой очаровательной женщины, с которой любой, кроме меня, был бы счастлив? Единственным свидетелем сцены у ложи умирающей был Менье, но при жизни печать молчания лежала на его устах, ибо он обещал мне хранить эту тайну. Один или два раза, устав от бесконечных странствий, я отдыхал в любимых своих местах, и душа моя влеклась к мужчинам, женщинам и детям, чьи лица постепенно становились мне знакомыми. Но я всегда в ужасе бежал от них, чувствуя пробуждение, старого моего дара проникновение во внутренний мир других людей, бежал, чтобы жить постоянно в присутствии одного неизвестного начала, одновременно явного и скрытого, заколеблющейся завесой земли и неба. И, наконец, болезнь заявила о своих правах на меня и заставила остановиться здесь и жить в полной зависимости от слуг и затем проклятая острота внутреннего взора и постоянная раздвоенность сознания вновь вернулись ко мне и никогда больше не оставляли меня. Я знаю все ограниченные мысли моих слуг, все их неуважение и презрительную жалость ко мне. Сегодня 20 сентября 1850 года. Я прекрасно помню, Все до единого слова только что законченной повести, словно это давно знакомые мне письмена. Я видел их на чистом листе бумаги бесчетное количество раз с тех пор, как сцена моих предсмертных мук впервые открылась моему внутреннему взору.